Глава 13. Чудо человек. Безъимённый никогда Он провёл конец 1844 года в Вирджинии и Мади, в фермерском доме в западной части Манхэттена, недалеко от 84-й улицы. Он был занят сложными внутренними рифмами стихотворения, которые начал писать в Филадельфии после встречи с Чарльзом Диккенсом, в последней книге которого был изображён дрессированный ворон. Возможно, он также размышлял над своей темой в библиотечной компании. Виде гигантский бюст Афины возвышался над учёными и их книгами. В конце года он объявил поэту Уильяму Уоллесу: "Я только что написал величайшее стихотворение всех времён". "Правда?" изумился Уоллес. "Это прекрасное достижение. Желаете послушать?" предложил По. "Безусловно", ответил Уоллес. По начал читать скоры ставшие знаменитыми стихи. Когда он закончил, то обратился к Уоллесу, чтобы тот их добрю. Они хороши по, необычайно хороши. Хоши презрительно переспросил по Это всё, что вы можете сказать? Я же говорю вам, что это величайшее стихотворение всех времён. Когда Джордж Грэм отказался её покупать, по продал стихотворение за 10 долларов недавно открывшемуся Uegg Journal. Они заключили выгодную сделку. В ветхом офисе журнала на Nass Street доленоволосы редактор Джордж Колтон прочитал стихотворение группе людей ещё до того, как его напечатали. Сараторским эффектом он завершил последние фразы. Это поразительно. Поразительно. Очень быстро Ворон поразил и других. Стихотворение появилось в конце января. Сначала 29 января в The Evening Mirror, а вскоре после этого в февральском номере UIC Journal. Там его разместили между статьей, призывающей к созданию групп научных экспертов для оценки патентных заявок, и эссе Эверта Дайкенка о положении литературы в 1845 году, которое привлекало внимание к прошлым и предстоящим работам по Замысловатые, захватывающие строфы стихотворения действуют с первых строк. Как-то в полночь, в час унылый, я вникал, устав, бессилый, меж томов старинных, в строки рассуждения одного, по отвергнутой науке и расслышал смутно звуки. Вдруг у двери словно стуки, стук у входа моего. это гость пробормотал я там у входа мой его гость и больше ничего ах мне помнится так ясно был декабрь и день ненастный был как призрак отсвет красный от камина моего ждал зари я в нетерпении в книгах чтётно утешения я искал в ту ночь мучения бдень я ночь бестой кого звали здесь линор то имя шепчут ангелы его на земле же нет его эффект ворона заключался в сочетании сложных кажущихся неизбежными рифм и суровой таинственной драматургии одинокого убитого горем учёного посещает чёрная птица обученная повторять одно слово навемор Она выкрикивает эти три мрачных слога в ответ на всё более отчаянные вопросы учёного. Является ли птица посланником из страны духов? Есть ли у неё послание от погибшей любви поэта, от потерянной Ленор? Или это просто безмозглый зверь, повторяющий заученные слова без всякого смысла, животное-автомат, выполняющее пустой алгоритм? На протяжении 18 строк в той же завораживающей полумеханической ритмической схеме, с более дикими требованиями и более смелыми рифмами на каждом новом повороте, птица остаётся. Она пронзает сердце поэта, отказываясь улетать в мерцающем свете кабинета с алыми занавесками. благоухающую во благовониями. Птица не произносит ничего, кроме безумного припева Nevermore, превратившегося в отрицание, пророчество, муку, постоянную тень печали и безответных криков. Растворил своё окно я и влетел во глуб покое странный древний ворон. Шумом крыльев славят торжество, поклониться не хотел он. Не колеблясь полетел он, словно лорд или леди, сел он, сел у входа моего. Там, на белый бюст Палады, сел у входа моего, сел и больше ничего. Ворон был подписан именем Кворлса, английского поэта 17 века. известного своей загадочной поэзией. В газете The Weekly Mirror Воррен сопровождался похвалой Уилиса. Это самый эффективный единичный пример беглой поэзии, когда-либо опубликованной в этой стране и непревзойдённой в английской поэзии по тонкости замысла, мастерской изобретательности стихосложения, последовательной поддержке образного подъёма. Он также заметил, что стихотворение передаёт ощущение, как будто Ставка уже сделана, и блеф выдержан дерзко. Соответствуя сложному ритму и схеме рифмы, созданной по образцу Ухаживания за леди Джеральдин, Элизабет Барретт. Каждая строфа добавляет нюанс, усиливая остроту вопросов рассказчика. Чёрная птица, зловище сидящее на белом бюсте Афины, греческой богини мудрости, перекликается с традиционными христианскими образами, противопоставляя надежду на откровение вещам, видимым только сквозь стекло. Литература Вет Бэтсиеркилла предположила, что работа также затрагивает расовый образ: чисто белая женственность и разум, которым угрожает тёмный вторженец. Ворон также может быть олицетворением вины и стыда, возвращением подавленного как индивидуального, так и национального. В стихотворении сопоставляются знание, Афина, учёные книги с неизвестным и непознаваемым. Что хочет сказать это странное существо о загромной жизни, о пределах природы и инстинкта, о человеке, который его обучил? Есть ли в птице разум или это механическая материя? Означает ли Nevermore, что говорящий больше не увидит Ленор, или это слово лишено смысла? Смогут ли люди когда-нибудь разгадать такие тайны? Прежде всего, мелодия стихотворения захватила читателей своими заклинательными ловушками и ощущением растущей необходимости и приближающегося откровения. Актёр Джеймс Эмёрдок устроил импровизированное чтение в редакции The Broadway Journal, и для одного из свидетелей это было самым заветным воспоминанием в его жизни, когда он услышал бессмертное стихотворение, прочитанное человеком, чей голос был подобен звону серебряных колокольчиков. Стихотворение быстро обошло все нью-йоркские газеты. 3 февраля газета Трибун, Гарация Грилле похвалила его как стихи, которые обогатила бы Блэквуда, а Монан Экспресс заявила, что оно вполне может выдержать конкуренцию со стороны всех современных стихотворцев, хотя Альфред Теннисон, возможно, мог бы претендовать на приз. Оно стало одновременно техническим достижением и поразительным чудом, новинкой, подходящей для века изобретений. Как произведение стихосложения, оно столь же любопытно, сколь и удивительно психологически. Вскоре Имя По стало на слуху. Ворон оправдал не только его раннюю поэзию, но и его нынешнюю критику. Чарльз Бриккс, редактор The Broadsheet Journal, написал Лоэлу: "На этой неделе вы увидите в Journal стихотворение По, которое, я думаю, вам понравится. Оно написано в соответствии с его представлениями о поэзии, просто красивое нечто, полностью свободное от дидактизма и сантиментов". Это стихотворение было перепечатано десятки раз по всей стране. Пародии подтвердили её влияние. Сова, например, предупреждала о вреде пьянства. Газета The New World напечатала видение, где журналы Нью-Йорка были олицетворенны гоблинами, странными и высокими. Газель на манер Ворона По написал новоявленный пятнадцатилетний мальчик-поэт. Индюк последовал за Казадоем. Адвокат из Куинси, штат Иллинойс, переслал хайка своему коллеге Аврааму Линкольну, который ответил жёстко, но азартно. Я никогда не видел ворона по, и я прекрасно знаю, что интерес пародии почти полностью зависит от знакомства читателя с оригиналом. Тем не менее, в хайке достаточно всего, чтобы от души посмеяться. Всем хотелось увидеть автора этого замечательного стихотворения, и тогда Пол строил драматический вход в нью-йоркские салоны В доме миссис Кэролайн Киркленд он встретился с нью-йоркскими литераторами, ни один из которых никогда прежде его не видел, и его величественная осанка произвела самое благоприятное впечатление. На собрании в доме врача Джона Френсиса вошёл по бледный, худой и очень серьёзный на вид человек. Читёмные одежды и торжественный вид вместе с церемонной серьёзностью доктора произвели золовещую тишину там, где за мгновение До этого царило веселье. Когда Фрэнсис объявил незнакомца Ворон, он По слегка поклонился с неподвижным и казалось причувствующим взглядом, как бы благодушно принимая навязанный ему образ. Пэтрис Элизабет Оук Смит впервые услышала стихотворение в исполнении Чарльза Фенна Хофмана ещё до того, как стал известен его автор. Оно так сильно на неё повлияло, что она встала, прошлась и сказала ему: "Это сам Эдгар По". Хофман вкратце описал внутренний смысл гениального произведения это отчаяние, бродившее над мудростью. Стихотворение просочилось в общественное сознание. По словам Смита, по сказал ей, о моём вороне действительно много говорят. Я был в театре вчера вечером, и актёр вставил слово nevermore. Это придало силу тому настроению, которое было выражено и публика сразу же он выглядел таким довольным, когда говорил, восприняла аллюзию. К марту 1845 года по и его ворон привозносили как кагбишваса и его мазь для волос. Стихотворение настолько ласкало слух, что его можно было использовать даже для продажи медицинского мыла. Сомнительный доктор Ф. Феликс Гуро продавал свой несравненный порошок и чудесную греческую краску для волос недалеко от дома По, предупреждая покупателей о недопустимости подделок. Гуро переделывал стихотворение По для рекламы патентованного лекарства. Образцовое мошенничество XIX века. хотя по продал его всего за 10 долларов, стихотворение стало бесценной визитной карточкой. В письме своему старому другу Ф. Утомусу пописал: "Ворона отлично пробежал. Томас, впрочем, для этого я его и писал. Такой же старт взял золотой жук. В конечном счёте птица победила жука". Молодой американец Дебют Ворона был хорошо подготовлен нью-йоркской рекламной машиной. Всего за 2 недели до выхода стихотворения Лоэлла опубликовал в Грэхэмс биографию по Он позиционировал его с точки зрения главной проблемы молодых американцев отсутствие подлинно национальной литературы. Как и все его современники, сказал Лоуэлл, пострадал от аномального незаконного рассеяния американской литературы. Литературные произведения Бостона, Нью-Йорка или Филадельфии отличались друг от друга больше, чем различные диалекты Германии. будучи возможно самым разборчивым, философским и бесстрашным критиком образных произведений, писавшим в Америке, по мог создать подлинно национальную критику и проложить путь для подлинно американской литературы. Всё, что ему было нужно, это собственный журнал, где он мог бы продемонстрировать свои критические способности. На сегодняшний день он заложил достаточно блоков, чтобы построить прочную пирамиду, но небрежно оставил их лежать невостребованными, разбросанными по периодическим изданиям страны. В эссе Лоэла раннее фрагментарный по предстал целостным, состоявшимся автором со своим творчеством, рядом с привлекательным портретом. Друг по Снотграс считал, что изображение довольно точное, хотя в нём не хватает нервозности выражения, столь свойственной мистеру По. Лоуэл сделал акцент на поэзии По, представив аналитическую силу как отличительную черту не только его критики, но и художественной литературы и стихов. Биография Лоуэлла привлекла внимание других критиков. Маргарет Фуллер, бывший редактор журнала Эмерсона The Dial, ныне живущая в Нью-Йорке, отметила откровенное серьёзное эссе Лоуэлла и похвалила стихи по "Заколдованный замок" и "К Елене" за настолько выдающуюся красоту мысли. чувство и выражение, что можно ожидать будто жизнь, раскрывшаяся из такого бутона, имеет сладость и лёгкий блеск розы. Дайкинг предупредил читателей Morning News о вновь открытой силе в американской литературе. В всякий раз, когда упоминалось его имя, оно сопровождалось комментарием, что по выдающийся гениальный человек. Хотя немногие знали, что именно он написал По мнению Дайкинга, влияние ощущалось именно в безвестности. Но вскоре Заннис поднялся, и все узнали, кто за ним стоял. Дайкинг прославлял пока критика, который отделит оригинальные и подлинные произведения от шарлатанской литературы, обращая внимание читателей на расследование разгула плагиата в журналах, доказывая точку зрения молодых американцев о большем уважении к иностранным произведениям. Один Бостонский журнал перепечатал похищенное письмо после того, как рассказ появился в Chambers Edinburgh Journal. Chambers и Daiking в результате установил истину. Рассказ американца привлёк гораздо меньше внимания на родине, чем за границей. Попринялся за заботу о молодых американцах. В своём рассказе он разоблачил эксплуатацию авторов, скандально низкую оплату, отсутствие контроля над публикациями, вымогательские прибыли, которые доставались издателям просто за владение печатным станком. Отсутствие международного закона об авторском праве толкало самых лучших писателей Америки на службу журналам и рецензиям, владельцы которых постоянно перепечатывали произведения без указания авторства. И в лучшем случае предлагали гроши за оригинальную работу просто для видимости. Не стоит, возможно, именно так и было задумано, позволять нашим бедным авторам голодать. Сильная американская литература нуждалась в мощной федеральной поддержке, как и любая другая растущая отрасль, как зарождающиеся науки и как технические изобретения, которые извлекали выгоду из государственного патентного права. znamenitost Союз по с молодым американцами вынудил его скорректировать некоторые позиции. После разбора очерков Корнелиуса Мэттюса в стиле Карлайла и критики его длинной поэмы Ваконда в Грехемс, он теперь оправдывал свою дерзкую и легкомысленную критику, полагая, что это был просто повод для смеха. Он также благосклонно отозвался о длинной поэме Орион, написанной другом Мэттюса в Лондоне. Ричардом Хорном, членом круга Теннисона, и воздал хвалу Элизабет Барретт, ещё одной из британских союзниц Мэтьюса. Тяжёлое морализаторство Хорна сделало его виновным в преступлении дидактизма, а переменчивые излияния по в адрес Барретт, за которыми следовали строгие оговорки, оставили её в недоумении. Какова бы ни была цена этих компромиссов, в 1845 году молодые американцы продвинули карьеру по с головокружительной скоростью. Дейкинг предложил ему опубликовать новый сборник рассказов для библиотеки американских книг Уайли и Патнама. Что ещё лучше, поприсоединился к Бриксу и его негласному партнёру Джону Биску в качестве редактора и третьего материального владельца The Broadway Journal. По основа занял редакторское кресло, получив контрольный пакет акций нового многообещающего журнала. Его пригласили прочитать лекцию в библиотеке Нью-Йоркского общества, которую рекламировали как новаторскую и изобретательную, и как отличное противоядие от скуки. Уильямс обещал урок литературной анатомии. Критический клинок мистера По уже привёл многих авторов к судьбе, напоминающей обезглавливание преступника, который не знает, что ему отрубили голову, до тех пор, пока она не падет ему в руки. В своей лекции По напал на пагубное влияние балаганов, прежде всего бостонского главного места обитания в этой стране литературных мошенников и фразёров. включая Гризвельда и Лангфелма. Дайкинк сравнил принципы поэтической композиции по с принципами Хезлита и Кольриджа. Его манера показалась Дайкинку манерой сведущего и решительного человека, прикладывающего к ужасной ране острый и удобный нож. Рецендент Daily Tribune, вероятно, Гораций Грилли, похвалил его острую и бесстрашную критику. Бостонцы оказались менее довольны Газета The Atlas предпочла бы танцующую собаку или смеющуюся обезьяну такому безрассудному критику, они насмехались над По, говоря, что если бы он предстал перед бостонской публикой с подобными вещами, они бы его разом унизили. В The Broadey Journal поперепечатывал свои ранние рассказы и стихи, собирая разрозненные блоки своих ранних произведений в пирамиду литературной славы. Что это было? Бессмертный памятник или карточный домик На этих страницах он начал новый виток нападок на Лонгфелло. Полемика между авторами являлась хорошо испытанным рекламным трюком, часто начинавшимся как добродушная перепалка между коллегами или попытка малоизвестного Давида сделать себе имя, выступив против раздутого Голиафа. Но они легко выходили из-под контроля. Чувства были задеты, репутация разрушена, возникали судебные иски и дуэли. Работая в Southern Literary Messenger По был одним из первых американских журналистов, которые стали организовывать литературные разпре. Подобные тем, что были разработаны в эдинбургском издании Blackwood's Magazine. В Нью-Йорке эту практику подхватил парк Бенджамин в The New World и вскоре распространил её. Учитывая количество и близость авторов, крошечная ссора могла разжечь пламя. Однако По разжигал пламя ещё опаснее. В Грехемс о отметил неясное сходство между стихами Лангфелла и Теннисона. В январе 1845 года Лангфелл опубликовал сборник произведений малоизвестных поэтов, многие из которых не были подписаны. О По подозревал, что некоторые из этих произведений принадлежали самому Лонгфелло, и поставил под сомнение выбор Лонгфелло не включать в сборник стихи Лоуэлла. Странное возражение, поскольку Лоуэлл был уже хорошо известен. В ответ The Evening Mirror опубликовала письмо, подписанное Отисом, которое защищало старшего поэта от обвинений По и утверждало, что некоторые подражания, неосознанный плагиат, является частью естественной работы. вображение. Между По и Отисом, которым возможно являлся сам По, разгорелась пламенная полемика. Подобно тому, как Барнсом изобрёл глашатаев в прессе для нападок на свою русалку, По, возможно, работал на обе стороны спора, создавая ажиотаж и поднимая вопрос, который никому, кроме него самого, не приходило в голову задать. Кто лучше всех говорит об американской поэзии? Лангфелла, знаменитый профессор Гарварда или По, новоприбывший. Редактор по Уиллис рассматривал подобные споры как инструмент рекламы и был уверен, что поединок между По и защитником Лангфелла в конце концов послужит на пользу Лангфеллу. В апреле война с Лангфеллом продолжилась в The Aristidean с рецензией на новый сборник Лангфелла. Рецензия была не подписана, вероятно, её написал Томас Данн Инглиш, опираясь на По. Она открывалась предположением о том, что репутация Лангфелла обусловлена влиянием его общественного положения как профессора в Гарварде и доступом к этому влиянию благодаря браку с наследницей. В рецензии его бостонские сторонники назывались компанией облицианистов. трансценденталистов и фанатиков. Астихия Арабского Лангфелла высмеивались как подстрекательный бред. В заметке, опубликованной в другом журнале, По попытался дистанцироваться от этой грубой рецензии. В ней присутствуют мнения, которые по косвенным признакам приписываются нам лично, и с которыми мы не можем полностью совпадать. Кто бы ни был ответственен за эту статью, Бриккс и Лоуэл содрогнулись, когда нападки Поналангфелла стали настраивать против него всю новую Англию. Однако эти споры не ослабили его известности в Нью-Йорке. Все хотят знать его, но лишь очень немногие, похоже, хорошо с ним знакомы. Он стал постоянным гостем на собраниях поэтессы Энн Линч в её городском доме на Waverly Place. По всегда держался как джентльмен, оставался интересным, вежливым и увлекательным собеседником, элегантным и непритязательным в своих манерах. В круг гостей Линч входили поэт Фитцгрин Хэлик, человек из города и советник Джона Джейкоба Астора, аболиционист Классиус Клей. Уроженцы Кинтоки и человек с Луны. Журналист Ричард Лок, вдохновлённый реформами. Среди завсегдатаев были такие влиятельные женщины, как Маргарет Фоллер, проницательный эрудированный критик и философ, которая сделав себе имя в качестве редактора The Dial Эмерсона, написала Лето на озёрах. Рассказ о путешествии на запад и встрече с провидцами и коренными американцами. А в Нью-Йорке стала редактором газеты Трибун Гарация Грилл. Клинч и Фоллер присоединились поэтессе Мэри Хьюит, Эстель Льюис и Элизабет Эллиот, стихи которой по рецензировал несколькими годами ранее, но не так восторженно, как ей хотелось бы. В этой компании любимой темой стал мисмеризм, который обсуждался наряду с мистической и наполненной ангелами философией Иммануила Сведенборга. Среди других завсегдатаев салона Энн Линч были врач и филантроп доктор Джон Фрэнсис, который читал лекцию для открытия Нью-Йоркского лицея естественной истории, и Джордж Буш, профессор Иврита в Нью-Йоркском университете и заядлый сведенборгианец, а также предок двух президентов по выступал на увлекательную бурную сцену. Женщины в Америке XIX века были в значительной степени исключены из бизнеса и политики. Если они выходили замуж, то имели ограниченную власть над собственным имуществом. Они сталкивались с тонким противодействием и открытым презрением, если пытались завоевать независимую репутацию как художники и мыслители. Женский вопрос стал ключевой темой для реформаторов, включая Фуллер, чья книга Женщина в XIX веке являлась новаторским исследованием политики полов в условиях сравнительно эгалитарных нравов Америки. Образованные белые женщины также оказывали значительное влияние, как участницы и организаторы салонов. По в Нью-Йорке окружали не только успешные мужчины, но и женщины, уважаемые и успешные поэтессы Авторы и редакторы, активные участницы реформаторских движений против рабства, в пользу более справедливых систем труда и собственности, медицинского образования и прав женщин. Эти сильные женщины, некоторые из которых присвоили себе оскорбительный эпитет синий чулок, организовали большую часть интеллектуальной жизни эпохи, хотя часто и вне печатных страниц. опубликовал и хвалил их работы, указывая как на недостатки, так и на достижения. Они научили его большему, чем он охотно признавал, в области поэзии, философии и социальной смекалки. подружил с Мэри Гоув, автором книги Лекции для женщин по анатомии и физиологии, где утверждалось, что не моральное упрямство, а недостаток информации является причиной многочисленных злоупотреблений, с которыми сталкиваются женщины. Она откровенно читала лекции о сексе, контрацепции, родах и неотъемлемом праве женщин на собственное тело, даже если это означало, как это было для неё Выбор развода вместо бесстрастного брака, как к средству от всего, от несварения желудка до рака, она призывала к вегетарианству и лечению водой, употреблению большого количества воды и покрытию себя смоченными полотенцами, парению и применению омовений наружно и внутренне. Этот режим предложила Марии Луизы Шию, ещё одна поэтесса и подруга по Иверджинии. Философия Голф опиралась на диетологию Сильвестра Грема, мистицизм Свиденборга и доктрину страстного вовлечения французского реформатора Шарля Фурье в изложении Альберта Бризбина. Движущей силой утопического эксперимента в Брукфарм и человека, по словам Гофф, полностью подчинённого духу фурии. Критика Гофф безчеловечности гражданского общества и необходимость лучше понимать тело и сердце привели её в различные утопические и реформистские круги, особенно после её брака с Томасом Лоу Никлсом, принципиальным либертином. Окружённые этими страстными мыслителями, О и восхищавшиеся им Пейтс и Фрэнсис Сарджент Озгут были взаимно очарованы. Когда Уэлис дал Озгут экземпляр Ворона, его воздействие на неё, по её словам, оказалось настолько необычным, насколько похожим на странную неземную музыку, что она, услышав, что он хочет познакомиться, испытала чувство почти ужаса. Они встретились в отеле Astor House. Осгуд вспоминала особенное неповторимое сочетание сладости и изысканности в его выражении лица и манерах. По приветствовал её спокойно, серьёзно, почти холодно, но с такой искренностью, что она не могла не впечатлиться. Том из Dan English, который также переехал в Нью-Йорк, вспоминал о вечере, устроенном Линч. У моих ног на пуфике сидит маленькая миссис Осгуд. изображающая инфантильность, её лицо повёрнуто к По, как раньше к мисс Фоллер и ко мне. В центре стоит По, высказывая своё мнение в судебном тоне и время от времени декламируя отрывки с показательным эффектом. Остроумная и энергичная Озгут отдалилась от своего мужа, художника Семуля Озгута, который написал портрет По, хранящийся сейчас в Национальной портретной галерее. Пара жила в Лондоне, где она публиковала две книги стихов. В Нью-Йорке в 1841 году она составила сборник Поэзия цветов и Цветы поэзии, собрав стихи на цветочную тематику из разных веков и поместив собственные работы рядом со стихами Лукана, Эразма Дарвина, Байрона и друга Байрона Томаса Мура, с комментариями о внешнем виде, значении и использовании растений. Книга включала полноцветные гравюры, словарь цветов, а в конце простой трактат по ботанике, сжато изложенный Линнеем. Это была работа по естественной истории в классическом смысле, напоминающая Любовь растений Эразма Дарвина. История, рассказанная со всех возможных точек зрения: описательной, символической, научной, эмоциональной. О раннее выделил работы Озгут в своей лекции Поэты Америки. В печати он восхищался музыкой и сладостью её песен. В одних из них речь шла о детях и доме, в других о незаконной страсти и супружеской неудовлетворённости в потрясающе откровенных выражениях. Ой, поспеши ко мне, я молю. Я не смею быть один. Улыбка, которая искушает, когда ты далеко. нижнее, чем твоя собственная. Голос, который чаще всего очаровывает мой слух, имеет такой соблазнительный тон, боюсь, это украдёт мою душу. Ах, не оставляй меня одну. Её стихи обладали простой, бесхитростной ясностью и изяществом. Слово, применяемое в отчаянии, писал по к тому классу впечатлений от красоты, которые не поддаются ни анализу, ни пониманию. Многие добивались её внимания, включая Руфуса Гризвельда. Вирджиния поощряла их дружбу с По, по крайней мере, по словам самой Озгют, даже когда они выставляли на показ свою растущую привязанность в флиртующих стихах со скрытыми посланиями. Одна из участниц кружка Энлинч написала подруге поэтессе Саре Хелен Уитман о новом пополнении в их салонах. Люди считают, что в нём есть что-то сверхъестественное и рассказывают о нём самые странные истории, а главное верят в них. При упоминании о пережитом гипнотическом опыте он всегда улыбается. молчаливый ответ По намекал на глубины печали и переживаний, усиленные его аллюзиями на любимую больную жену, на обширные и непонятные знания и на странную новую науку о животном магнетизме. Он ничего не сделал, чтобы развеять эти пьянящие слухи. Более того, он их подстёгивал, Правда о том, что случилось. В конце июня 1845 года был опубликован второй сборник рассказов По, который вызвал колоссальный успех. Восторженный отзыв на четырёх страницах в Ueek Journal уделил особое внимание мисмерическому откровению, что вызвало целый ряд переизданий. Френолог Орсон Фаулер указал на важность темы, не одобряя и не отвергая, он предоставил её читателям, чтобы они обдумали её и сделали собственные выводы. поразительно, но растущая репутация по как писателя фантаста стала для Фаулера основанием для доверия. Рассказ написан Эдгаром Апо, человеком хорошо известным в литературном мире, так что на его подлинность можно положиться. Однако Брукфарм, журнал фурьеристской Камоны чистранствия Готтерн перенёс в роман о Блайт Дейли выразил несогласие. Он отверг рассказы по как неуклюже придуманные неестественные свидетельствующие о во всех отношениях дурном вкусе. Здравый смысл в них явно отсутствует. Они похожи на капризы курильщика опиума. Лондонский журнал The Popular Record of Modern Science перепечатал мисмерическое откровение под названием Последний разговор сомномбулы, отметив его публикацию в журналах уважаемых и влиятельных в Соединённых Штатах и его внутренние доказательства подлинности. После кованием сообщат вым читателям о том, что доктрины мистера Ванкерка, опубликованные в несмирических журналах и у Свединборгианцев, абсолютно истинны, хотя поначалу они были склонны сомневаться. Профессор Джордж Буш заверил по оригинальности и правдоподобию работы о New World предостерёк но предложил читателям сделать собственные выводы. В месяцы после дебюта Ворона мистическое откровение наполнило атмосферу вокруг По намёками на оккультные силы. Она показала его как философского и научного исследователя, пытающегося справиться с серьёзными загадками и как писателя, придающего им убедительную форму. Подтверждая свои притязания на знание магнетизма, в апреле По сделал обзор человеческого магнетизма у Ниюнама. Он отметил обилие фальшивых сообщений о мезмеризме, но отнёс теории английского магнетизёра Чонси Хэйро Тауншенда к наиболее глубоким и философским работам нашего времени. Подобно его двусмысленной улыбке во время вопросов о мезмерических опытах, он сохранил статус своего откровения неясным. Являлось ли произведение чистым воображением, правдивым изложением ложной философии, истинной философией, продвинутой через вымысел? После выхода мисмерического откровения, по в декабрю опубликовал новый мисмерический рассказ Правда о том, что случилось с мисье Вальдемаром. Здесь он соткал более плотную и смелую ткань. Больше истории, меньше домыслов, а в центре ярко охарактеризованный пациент Мисье Вальдемар, хорошо известный августейший человек с белой бородой и чёрными волосами. Вальдемар умирает от чехотки. В муках, которые кажутся смертельным финалом, П приходит к нему на помощь и вводит в магнитческое состояние. В течение нескольких недель пациент балансирует на грани смерти, но разрушение тела приостанавливается благодаря концентрации его сознания. Через 7 недель он умоляет дать ему умереть. Когда П заканчивает транс, язык Вольдемара вибрирует от невозможной, ужасающей фразы: "Мёртв". Его тело превращается в жидкую массу густой, омерзительной гнили. В руках по сам рассказ с его постепенным переходом от привычного к неземному с помощью ритмичных заклинательных шагов стал завораживающим талисманом, увлекая читателя в напряжённое сосредоточенное путешествие к шокирующей, отталкивающей развязке, где непонятное становится осязаемым. Мерзкая материя больного тела гротескно вырывается на передний план, а разум и дух исчезают. Вольдемару тоже поверили. Грилли отметил, что некоторые добропорядочные граждане восприняли его всерьёз, хотя только те, у кого шишка в ере велика. Из Лондона Элизабет Баррет написала По, что Вольдемар обходит все газеты, вызывая ужасные сомнения. Читатели нашли его в Times под заголовком Мисмеризм в Америке. Поразительный и ужасающий рассказ. The Popular Record of Modern Science утверждал, что гневное возбуждение и различные слухи, которые рассказ вызвал в Нью-Йорке, достаточны, чтобы продемонстрировать экстраординарность работы. Ведущий бостонский мисмерит Роберт Кольер высказался. Случай М Вальдемара повсеместно скопирован и произвёл в этом городе большую сенсацию. Он был уверен в правдоподобности фактов. но просил По избавить всех от растущего впечатления, что его рассказ всего лишь великолепное творение собственного мозга. По перепечатал письмо Кольера в The Broadway Journal. Он отказался высказываться об истинности или ложности рассказа. Помимо философского и повествовательного интереса, или скорее именно благодаря ему, мисмерические рассказы По превратились в мощную и эффективную медийную уловку. В мисмерическом откровении он пробовал новую философию, а в Вальдмаре запустил намеренную мистификацию, основанную на знакомых теориях и опыте. Интерес Эдгара По к практическому мисмеризму разделяли многие литераторы. Он также сблизил его с новыми популярными религиозными движениями. Энриу Джексон Дэвис, провидец из Покипсии, вошёл в провический транс, встретив френа магнетиста Стенли Грэимса в Нью-Йорке в 1845-1846 годах Он регулярно подвергался гипнозу. Благодаря своей книге Принципы природы, её божественное откровение и голос к человечеству, он стал одним из основателей спиритизма. Когда его навестил По Дэвис, сообщил ему, что даже если мисмерическое откровение поэтически выдумано, его главные идеи философски верны. Слияние мисмерических практик и ведений Сведенборга в откровении по перекликалось с философией Дэвиса. Их сенсационные космологические теории также имели явное сходство со следами естественной истории творения. В противовес статичной вселенной, созданной раз и навсегда, эти радикальные философии представляли прогрессивное развитие жизни и мысли во времени. сила слова. Ещё дошу Михи вокруг следов по был озабочен космологией. Он размышлял на эту тему в серии статей, которую назвал Маргиналия, впервые появившейся в Democratic Review. В первой части по буквально воспринял понятие космополитизм, первоначально выдвинутое стоиками. Бесконечность ошибки прокладывает свой путь в нашу философию благодаря привычке человека рассматривать себя лишь как гражданина одного мира, только одной отдельной планеты, вместо того, чтобы по крайней мере хоть иногда созерцать своё положение как настоящего мирогражданина, как жильца вселенной. Этот буквальный космополитизм означал не только признание абсурдности отождествления своего города, нации или племени с другими, но и попытку понять замысел вселенной и мысли её создателя. В другой статье, Маргиналии, он развил фундаментальное возражение против версий естественной теологии в Бритджуоторских трактатах, прослеживая все природные объекты до единой божественной причины. Бритджуоторские авторы упустили из виду определяющую черту Божьего творения. Человеческие механизмы просты: конкретная причина имеет конкретное следствие, конкретная цель приводит к появлению конкретного объекта. Однако великая идиосинкразия В божественной системе адаптации, утверждал он, заключается в том, что каждое следствие также является причиной. Объект является либо предметом, либо целью, в зависимости от того, как мы его рассматриваем. Другими словами, каждый элемент может рассматриваться как служащий творению и обслуживаемый им. Ни одна причина не может объяснить эту взаимность или взаимную адаптацию. Он также считал, что естественные богословы ошибались, настаивая на гармонии творения и благосклонности Бога. Такие предположения не позволяли объяснить зло, страдания и несовершенство. Уже в Чёрном коте он утверждал, что философы-моралисты не учитывают склонность души к самоистязанию.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 В бескорыстной и самоотверженной любви зверя, утверждал он, есть нечто покоряющее сердце всякого. По, как это ни парадоксально, предлагал естественный закон, побуждающий человека нарушить столь же естественный закон самосохранения. Он описывал нарушение предполагаемой благосклонности творца и пекурейское отклонение напрямую линии морали и корысти. Даже по эстетическим соображениям по восставал против слишком совершенного порядка. В более поздней части Маргиналии он развил изречение Фрэнсиса Бэкона о том, что не существует изысканной красоты без некоторой странности в пропорциях. Отбрости этот элемент странности, неожиданности, навязны, оригинальности, назовите его как хотите. И всё, что воздушно в очаровательности, сразу утеряно. Мы теряем, мы утрачиваем неизвестное, неопределённое, непонятное, ибо оно было дано нам прежде, чем у нас было время изучить и понять. Одним словом, мы потеряем всё, что уподобляет красоту земную тому, что мы грезим о красоте небес. Это предпочтение странного, неожиданного, новаторского или кажущегося не гармоничным стало одним из решающих вкладов По в модернизкую эстетику. Вопросы Эдгара По о замысле, лежащем в основе природы, пересекались с его размышлениями о невероятной силе слов. Он описывал эксперименты, которые проводил на границах бодрствующего сознания, ссылаясь на класс причт, которые не являются мыслями, и которым он пока что не нашёл способа подобрать слова. Эти психические явления возникают только тогда, когда душа находится в состоянии самого сильного спокойствия, в те моменты времени, когда границы мира бодрствования сливаются с границами мира сновидений. Он описал свои попытки. Сейчас я настолько верю в силу слов, что временам считаю возможным воплотить даже мимолётность таких фантазий, которые я пытался описать. Его вера в силу слов шагнула ещё дальше. Чарльз Бэбидж в своём провокационном девятом бриджвотерском трактате развил последствия утверждения современной физики о том, что каждое действие и движение производит постоянное впечатление. Благодаря своему воздействию на эфир, воздух становится записывающим устройством, одной огромной библиотекой, на страницах которой навсегда записано всё, что когда-либо говорил или даже шептал человек. Бэббидж, сторонник отмены рабства, проиллюстрировал это понятие ужасным анекдотом, взятым из судебных отчётов о работорговце, который насильно сбрасывал свой человеческий груз Заборт. Бэбидж вообразил запись криков жертв, записанную в эфире, как постоянное свидетельство греха работорговца. Он использовал возвышенные предположения Бэбиджа в своём рассказе Села слов. В нём два ангела обсуждают эфир, эту великую среду творения, и, как и Бэбидж, замечают, что вибрации от каждого действия, от каждого звука оставляют физический след. В качестве доказательства один из ангелов указывает на звезду, планету, недавно образованную его слезами. Её яркие лучи это самые дорогие из всех несбывшихся мечтаний, а её бушующие вулканы это страсти самых бурных и непрекаенных сердец. Через слова, и слёзы, мысли и чувства буквально накладывают свой отпечаток на материю. Они изменяют ход развития природы, формируя и переделывая миры. как и в метафизике изложенной в мисмерическом откровении и в эксперименте в Вальдемаре по расширял фактически материальные процессы до точки, где они расплываются в умозрительные, бесплотные и духовные, выводя жизнь и мысль за собственные пределы, бросая вызов упрощённому пониманию замысла, он стремился к краю творения, где немыслимые мысли и нестабильные бесформенные сущности могут быть преобразованы в ощущаемые и произносимые вещи.